Третья дорожка первой кассеты. Я углублен в себя и не замечаю этой красоты, но она проникает через глаза, через уши, независимо от меня, и наполняет тишиной и смирением. Кира останавливается и смотрит мне в лицо. «Хочешь, я выйду за тебя замуж?» Я молчу, ожидая подвоха. «Убей его!» — серьезно говорит Кира. «Я вижу, что она не шутит». «Не могу, — говорю я, — тоже серьезно, с какой стати?» «Ты любишь меня?» «Да, во имя любви. Ты считаешь этого достаточно?» «Сто лет назад этого было вполне достаточно. Но он мне ничего не сделал. Он иссушил мою душу. Это тоже преступление». «Попроси кого-нибудь другого», — предлагаю я. «Другого у меня нет, только ты». Такая преданность меня тронула. Я колебался. «А где я возьму ружье?» «У милиционера, у охотников в тире тысячи мест». Я задумался, глядя сквозь березовые стволы. «Меня посадят в тюрьму, — торгуюсь я. Я приеду к тебе в Сибирь». «Ты в Сибирь?» — усомнился я. «А что?» Там мало людей и много свежего воздуха. Я представил себя и Киру в высоких валенках. Мы идем по сугробам, вязнем на каждом шагу, и это нам смешно. Ну, Кира смотрит мне в самые зрачки, как бы подталкивая своим «ну» мою нерешительность. «Ладно, вяло соглашаюсь я, поскольку не умею отказывать». когда меня о чем-то просят. Сработала гипертрофия обратной связи. Хотя, если разобраться, любовь — это и есть та самая гипертрофия, когда интересы другой стороны становятся выше, чем свои. Мой приятель Гарик говорит обо мне, что я бассейн на Кропоткинской, который отапливает Вселенную. Гарик, кстати, тоже обладает энергией, способной обогревать Вселенную, но топит он за деньги или за обратные услуги. Его жизненная система формулируется так «я тебе, ты мне». В сущности, это удобно и справедливо. Гарик... Гений доставания. Он может достать все, что угодно. Югославскую кухню Катарина, швейную машинку Веритас, московскую прописку, птичье молоко, живую воду. И если бы Руслану понадобилось Людмила, то ему не пришлось бы лететь по небу за Черномором, рисковать, держась за бороду. Гарик привез бы Людмилу на такси по указанному адресу и к назначенному сроку. За деньги... «Или за ответную услугу». Я попросил Гарика достать мне огнестрельное оружие. Гарик сказал, что от него много грохоту, и достал мне цианистый калий по большому блату. Мы вышли на кухню. Гарик стал отсыпать пол чайной ложки в чисто промытую баночку из-под вазелина, По внешнему виду цианистый калий походил на мелкотолченый антрацит. Острые кристаллики отливали коричневым и поблескивали. «А это не морганцовка? усомнился я. «Не пробовал», — сказал Гарик. «А как проверить?» — «Никак». «В самом деле», — подумал я, — «кто будет проверять? Даже если 50% риска, то это тоже очень высокий процент». «А сколько с тебя взяли?» «Я попробовал проверить по цене. Марганцовка стоит 11 копеек. Могли, правда, запросить в десятикратном размере, учитывая дефицит, но и тогда получилось бы только рубль 10. Нисколько, — сказал Гарик, — услуга за услугу». «А какая услуга?» «Билеты в театр». «Но это же неравноценно». «Неизвестно, — заметил Гарик, — тут спектакль и там...» «А я тебе что должен? Будешь переводить мою переписку?» «С кем испугался я?» «С частным детективом из Англии». «Но это мелочь», — возразил я. «Мы же друзья», — напомнил Гарик. Дружба тоже входила в преискурант. Гарик закрыл баночку и сказал, чтобы я не вздумал ее открывать и нюхать. Еще он сказал, что цианистый калий — «Очень дефицитное средство, и если у меня останется, я должен вернуть все, что останется». Я положил коробочку в карман, и, чтобы не тянуть с этим делом, тут же позвонил непорядочному человеку. Трубку долго не снимали. В глубине души я мечтал, чтобы никого не оказалось дома, но он был дома. «Слушаю». — отозвался хрипловатый голос многокурящего человека. «Здравствуйте!» — поздоровался я. «Здравствуйте!» Он был вежлив, но я все же чувствовал, что он торопится и не расположен к длительной беседе с незнакомым человеком. «Я должен с вами встретиться. У меня к вам дело». «Какое дело, простите?» «Это ненадолго, — пообещал я. Это займет у вас...» «Две секунды». подсказал Гарик, имея в виду эффективность цианистого калия. «Две секунды», — повторил я. «Хорошо», — согласился он, — «приезжайте». Я ожидал, что мне откроет отрицательный красавец, хозяин жизни, пират в далеких морях, предпочитающий тотальный хаос скучному порядку. Но дверь отворил невысокий, лосоватый и рябоватый человек. Большой головой и тонкими ногами он неуловимо напоминал кузнечика, однако в бархатном пиджачке и с печальным взором. Мне показалось, что я ошибся. «Это вы звонили?» — спросил кузнечик. «Да, это я. Проходите, пожалуйста». Я вошел в прихожую. Мне совершенно не хотелось его убивать. Наоборот, мне хотелось что-то для него сделать, например, сварить кофе или поджарить картошку. Я просто не представлял себе, как буду выходить из создавшегося положения. «Я должен перед вами извиниться», — проговорил кузнечик. «Меня срочно вызвали на прослушивание. Я должен бежать, так что, если можно, давайте на ходу и покороче». Он смотрел мне в лицо мягко и одновременно твердо. «Я должен вас убить», — сказал я мягко и в то же время твердо, глядя на него осмысленно и с симпатией, чтобы он не принял меня за сумасшедшего. Он задумался ненадолго, глядя в пол, потом пошел в одну из комнат и тут же вернулся с зажигалкой в замшевом чехольчике, положил ее в карман своего плаща, Он молчал, и это ставило меня в затруднительное положение. «Почему вы молчите?» — спросил я. «А что я должен сказать? «Пожалуйста» или «Ой, не надо!» «Чего вы от меня ждете?» «Я не знаю, мне очень неудобно», — сознался я. Он поставил ногу на маленькую табуреточку и стал затягивать шнурки на ботинках. А я стоял рядом и смотрел, как он это делает. Он выстроил сначала петлю, На одном шнурке, потом на другом, а потом переплел эти петли в бантик. Как вы странно завязываете, удивился я. В детстве так научили. Я читал, что из летающих тарелок выходят инопланетные жители, их называют гуманоиды. Они похожи на людей и бывают трех видов. Низкие, средние и трехметровые. Может быть, это гуманоид? Он вышел из тарелки и остался И скучает по своей планете Иначе чем объяснить его печальный взор? «Лично я против вас ничего не имею», — сказал я «Может, вы сами?» «Что?» — он выпрямился «Убьете себя», — прямо сказал я «Но мне не хочется», — прямо сказал он «Ради Киры?» Я так и понял, откуда ветер дует Она плачет — грустно сказал я. Она всегда будет плакать, это характер. Может быть, но одно дело плакать в свои ладошки, а другое — в мужское плечо. Я не могу подставлять плечо. Если я встану на эту стезю, у меня не будет другого занятия, как только подставлять плечо. Я занятой человек. Я так устал, — вдруг пожаловался он. Но она страдает. «Потому что ей больше нечем заняться. Она бездельница». «Да, она бездельница, но она ваша бездельница!» Зазвонил телефон. «Снимите трубку», — попросил кузнечик и пошел к себе в кабинет. «Я слушаю», — отозвался я. «Кто это?» — спросил голос Киры. «Это я». я тебе через десять минут перезвоню кира бросила трубку я тоже положил трубку телефон в ту же секунду зазвонил я слушаю это опять ты да что это такое я звоню совсем в другое место а набираю твой номер ты правильно набираешь сказал я я у него дурак опередила кира «И шутки твои дурацкие!» Она бросила трубку. Я дождался, пока она снова зазвонила и сказал, «Я слушаю». Кира довольно долго молчала, потом спросила, «Что ты там делаешь?» «Ну, мы же договорились». «О чем мы договорились?» «Что ты приедешь ко мне в Сибирь». «В какую Сибирь? Ты что, забыла?» «О чем?» хорош бы я был я бросил трубку и побежал по квартире разыскивать кузнечика он стоял у себя в кабинете торопливо перебирал какие-то бумаги Мне не надо вас убивать сообщил я я очень рад за вас поздравил меня кузнечик не отрываясь от бумаг зазвонил телефон меня нет крикнул кузнечик я снял трубку и снова услышал киру его нет дома сказал я ей «И перестань звонить каждую минуту». Кузнечик чего-то не мог найти и нервничал. «Не волнуйтесь», — сказал я, — «я с машины, я вас подвезу». «Да, это очень кстати, тогда у нас есть еще...» Он посмотрел на часы одиннадцать минут. Кузнечик вывел меня на кухню и достал из холодильника запотевшую бутылку джина. «Мне нельзя», — сказал я, — «мне тоже, символически». Он разлил джин по рюмкам. Мы подняли рюмки и посмотрели друг на друга. Лицо у него было узкое и такое печальное, будто он знает что-то неизмеримо больше, чем все. «Не стоит меня убивать», — серьезно сказал он. «К чему такие хлопоты? Стар я для страстей. Тем более надо торопиться дать счастье. Некогда мне, у меня тысячи дел, которые никак... и никто за меня не сделает. А это тоже дело, может быть, даже самое важное. Какое?» Он нахмурился, сосредоточиваясь. «Дать счастье другому человеку». Он внимательно посмотрел на меня и поставил рюмку. «Насколько я понимаю, мы соперники». «Нет», — сказал я, — «я не соперник. Она никогда не хотела меня убить». Ехали мы в молчании. Кузнечик сидел рядом, но у меня было впечатление, что его нет. Я понял. Он выключился из реальности и пребывал в своих делах. «Вы где работаете?» – спросил вдруг Кузнечик, возвращаясь в машину. «Я технический переводчик. Вы, наверное, подумали, что я сумасшедший?» – догадался я. «Нет, я подумал, это мы все сумасшедшие». Он кивнул на тротуар, где текла река пешеходов. «А вы совершенно нормальный человек». Я остановил машину против большого красивого здания. Кузнечик выбрался из машины и пошел, чуть склонив свою крупную голову. Я вздохнул. Потянулся к заднему сиденью, взял папку и пристроил ее на колени. Кузнечик оглянулся и подошел к моей машине. «Что вы ждете?» – спросил он. «Вас?» Убить? Нет, чтобы отвезти вас домой. Я жду так часто, что это превратилось у меня в безусловный рефлекс. Не надо, сказал Кузнечик, удивившись. Большое спасибо, я сам доберусь. Он улыбнулся мне, чуть приподняв лицо, трепеща ресницами. Потом повернулся и пошел, одинокий и непостижимый. Звездный мальчик, инопланетный человек, он делает свое дело и не входит ни в чье положение, поэтому Кира выбрала его, а не меня. Хотя объективно я более красивый и положительный и предпочитаю порядок тотальному хаосу. «Через месяц случилось то, что должно было в конце концов обязательно случиться. Меня выгнали с работы. Мой начальник Лебедев сказал, что у него нет другого выхода, поскольку если он не выгонит меня, то вышестоящий начальник выгонит его, а он Лебедев». «К этому морально не готов. Я сказал, извините, что я тратил ваши нервы. Я рассчитывал, что моя покорность смутит Лебедева, и он отменит свое решение. Но Лебедев пожал плечом и сказал, каждый человек тратит другого человека. Это и называется «жизнь». Потому, как он говорил со мной вежливо и отстраненно, я увидел, что он уже сбросил меня со счетов. У него уже есть на примете другой переводчик, которому обещано мое место. Может быть, он уже сейчас сидит в раздевалке и ждет, когда я уйду. Я вышел от Лебедева. Перед его дверью сидела секретарша Роза. Прошлое лето я вывозил ее с семьей на дачу. «А меня выгнали», — сказал я Розе. Я мог рассчитывать на то, что Роза бросит все свои дела, выведет всех сотрудников на улицу, и они пойдут перед издательством с лозунгами и транспарантами. «А за что?» — спросила Роза. «За то, что я ничего не делал». А организовывать забастовку Роза не побежала. Осталось сидеть на месте. «А на что ты будешь жить?» — спросила она. «Что-нибудь придумаю». Роза задумалась. Ее лицо стало сомнамбулическим. Видимо, она мысленно изыскивала средства, на которые бы она существовала, если бы ее выгнали с работы. Тамара стояла возле плиты и готовила ужин. Жарила яичницу с докторской колбасой. В кухню вошла ее десятилетняя дочь Катя. «Мне грустно!» — воскликнула девочка. Ее голосок прозвучал пронзительно, как крик птицы. «Это нормально!» — объяснила Тамара. «Человеку не может быть только весело, если это не идиот, конечно». Катя постояла и ушла. «Тамара», — сказал я, — «одолжи мне денег». «Я же при тебе купила эти колотырки. Весь аванс ушел. Я сама думала, у кого бы перехватить, честное слово». Тамара показала мне искренне вытаращенные глаза. «Я верю», — сказал я, — «извини, пожалуйста». В кухне появился ее муж Левка. Он был заспан и одет, как беженец. Он любил спать среди дня. «Ты чего не раздеваешься?» — спросил Левка. «Я на минуту». «Зачем ты ее возил?» Левка глядел на меня с брезгливым любопытством. Она попросила, я и повез. «Лева!» «Ну, я же тебе объясняла. Мне надо было исключить!» — вмешалась Тамара. «Она же истеричка. В следующий раз она тебя в морг потащит. Тоже поедешь?» «Наверное, — пожал я плечами». «Зато теперь я спокойна», — сказала Тамара. «Можно было успокоиться меньшей ценой». «Это тебе всегда удается даром», — сказала Тамара. «А я всегда плачу в тридорога за все, и за туфли, и за покой». «Ты платишь, когда можно и не платить. А почему?» «Потому что у тебя низкая разрешающая способность мозга». Тамара внимательно посмотрела на мужа, пытаясь расшифровать сложную формулировку. «Ты дура!» — расшифровал Левка. «Если бы я была дура...» то я не защитила бы докторскую в 35 лет. «Значит, ты умная дура!» Легко достал начатую бутылку водки. «Садись с нами», — предложил он. «Спасибо», — отказался я, «потому что каждый день ем яичницу с колбасой». «Ну, просто выпей. Не могу, мне нельзя». «А ты всегда делаешь только то, что можно?» «У меня камни». «Они не почувствуют». Левка разлил водку по чайным чашкам, поднял свою чашку, ждал. Но, когда я чувствую волевой импульс, направленный на меня, я не могу противостоять. Я выпил и потряс головой». «Может, все-таки сядешь?» – предложила Тамара. «Да нет», – сказал я, – «пойду». «Когда-то в студенческие времена я привез из Одессы старый штурвал корабля и приделал его на балконе. С внешней стороны моя квартира представлялась мне кораблем, уходящим в открытое море, а сам я пират с повязкой на глазу. Я прыгал со своего корабля на чужой, бежал громко топача по деревянной палубе, отнимал. Не отдавали — убивал». Сыпал в карман драгоценности, целовал красивых аристократок и носил повязку на правом глазу. Я глазом платил за эту вольную жизнь, а, может быть, даже надевал повязку на здоровый глаз. На сегодняшний день мой штурвал потемнел от дождей и засохшей грязи. Рядом с ним стояли пустые бутылки из-под боржома и высокая банка с олифой. Не снимая пальто, я сел к телефону и набрал... Номер Лоди. «У нас все в порядке». «Спасибо», — отозвался Лодя. Он решил, что меня беспокоит его семейная жизнь и благодарил меня за заботу. «Одолжи мне денег», — сказал я. «Сколько?» «Сколько есть». «Насколько?» «Насколько можешь?» Эта неопределенность повергла Лодю в размышления. «Я могу тебе...» «Дать десять рублей на неделю», — предложил Лодя. «Меня это не устроит, а больше у меня нет». «Я молчал, Лодя воспринял мое молчание как недоверие». «Вообще у меня есть», — признался Лодя, «но они на срочном вкладе. Если я их оттуда возьму, я потеряю проценты». Я молчал, слушал. «А вообще, если честно, проси у меня все, что хочешь. Я могу сделать тебе выгодный обмен, машину без очереди». «А денег я не занимаю, жадный я до денег». «Спасибо», — сказал я, имея в виду машину без очереди. «Ну, звони!» — Лодя торопился окончить неприятный для себя разговор. Я включил телевизор и стал его смотреть. Холодная водка блуждала по моим сосудам, и мне было холодно. Когда я раньше смотрел телевизор, я помнил, что меня ждет работа и мучился угрызениями совести. Эти угрызения делали все передачи особенно интересными, и я смотрел от начала до конца, что бы мне не показывали. Сегодня я мог сидеть перед телевизором со спокойной совестью. Шла передача о том, как готовят капитанов дальнего плавания. Каждому поступающему задают тесты. «Ответы запускаются в машину, и машина точно определяет, годится человек в капитаны или нет». Зазвонил телефон. Я снял трубку. «Кто это?» — спросил звонкий голос, не то детский, не то женский. «А кого вам надо?» «А это кто?» — настаивал голос. «Дмитрий Мазаев». «Ты дурак!» Азартно крикнул голос, и его владелец бросил трубку, чтобы я ничего не успел ответить, чтобы последнее слово осталось за ним. А ведь и правда понял я про себя. Я дурак. Дурак, как всякая биологическая особь, бывает разных родов и видов. Есть дураки умные, как Тамара, есть торжественные, а я набитый дурак. В тех дураках есть хоть какой-то смысл, во мне никакого. Зерно, брошенное в землю, прорастает ростком только весной, когда земля вспахана и ждет этого зерна. Я же, как полоумный пахарь, бросаю свои зерна либо в сугробы, либо в асфальт. Мои зерна гибнут и никогда не возвращаются мне хлебом. Книги, которые я перевожу, идут в другие страны. Женщина, которую я люблю, каждый день уходит в свою жизнь. Я как бассейн на Кропоткинской, который обогревает Вселенную. А если этот бассейн вдруг закрыть, а воду выпустить, Вселенная и не заметит. Ее климат не изменится». Невозможно. Да и не надо обогревать Вселенную. Надо обогреть одного человека, которому нужно это тепло. Но такого человека у меня нет. Судьба – это характер, а мой характер изменить невозможно, потому что это и есть мой типо-размер. Каков же выход? Можно отнестись к проблеме спортивно, делать утреннюю гимнастику, переходить к водным процедурам, совершать перед сном длительные прогулки, дышать по системе йогов, голодать раз в неделю. Но для того, чтобы так жить, надо очень сильно любить себя. Мне это скучно. Я вспомнил процианистый калий. Я так и не вернул его Гарику, и он остался лежать у меня в нижнем ящике письменного стола. Я высыпал несколько кристалликов на ладонь, хотел опрокинуть их в рот, но все мое существо сказало «нет». Тогда я пошел на кухню, отрезал кусок хлеба, помазал яблочным джемом, потряс сверху цианистым калием и начал есть. Я ел стоя и прислушивался к себе и машинально искал синоним к слову типа размер. «Модель!» Нашел я. Теперь можно умереть спокойно. В дверь позвонили. Я доел до конца свой бутерброд, отряхнул руки и прислушался к себе. Во мне все было по-прежнему. Может быть, этот цианистый калий слишком долго валялся на складах? У него окончился срок годности, и он утратил свои первоначальные свойства. Я пошел в прихожую и открыл дверь. На пороге стоял гарик. «Ты с зацанистым калием?» – спросил я. «У меня его нет». «А куда ты его дел?» – поинтересовался Гарик. «Съел? Черт с ним, с калием. Я тебе письмо принес. Переведешь?» Мы прошли в комнату. Гарик увидел штурвал за окном. «Это что, колесо от прялки?» Я не стал объяснять, во мне что-то происходило, будто взбегали пузырьки с шампанским. Я испугался, и чтобы отвлечься, развернул письмо. Частный детектив из Англии советовал Гарику браться только за такие дела, которые совпадают с его нравственными принципами, чтобы не было противоречий между поступками и убеждениями. «А зачем это тебе?» — спросил я. «Ты хочешь сделать кому-нибудь услугу?» «Если не передумаю», — сказал Гарик. «Не передумаешь. Почему это обиделся, Гарик? Потому что ты любишь материальные блага. Тебе нравится иметь все». «Иметь все и не иметь ничего одно и то же», — с убежденностью сказал Гарик. «Возможно, — согласился я, — но лучше это утверждать, когда имеешь все, иначе это выглядит как платформа неудачника. Иметь все нужно только для того, чтобы плюнуть на это все и выйти на новый виток». А что на новом витке? Как там живут? Как ты? То есть, любовь в широком смысле слова, все отдавать ближнему и ничего не просить взамен. Такие люди редкость, но они всегда были и есть. Предположим, что я на новом витке человеческого сознания, но мне-то от этого что, какая польза? Ты долго будешь жить. Таких, как ты, природа долго держит на земле. Я закрыл глаза. Во мне с каждой минутой нарастала какая-то общая разряженность, будто меня с большой глубины поднимали на поверхность. Кто знает, тихо сказал я, если меня... «Проверить по машине. Может, я по призванию пират в далеких морях. Может, моя стихия отбирать, а они отдают убивать. Но ведь и пирата могут убить. Могут, но когда он живет, он живет. Неизвестно, о чем думает пират, когда он остается один». Гарик подошел к телефону и набрал номер. «Скажи моей жене, что я у тебя», — торопливо зашептал он и протянул мне трубку. «Для того, чтобы ее взять, я должен был подняться с кресла». «Я не могу встать», — сказал я. Гарик не стал спрашивать, почему. Он поднес телефон, насколько хватило шнура, и поставил его возле меня на пол. «Гарик у меня», — сказал я, не поздоровавшись. «Скажи, что я скоро вернусь». «Прошептал Гарик. Он скоро вернется», — повторил я. Жена Гарика прислушивалась, как бы определяя процент правды в моем голосе. Гарик взял у меня трубку и повторил жене все то же самое. Привычка врать и выкручиваться превратилась у него в безусловный рефлекс. «Так же, как у меня ждать». «И когда Гарик говорил правду, то вроде тоже врал». Он положил трубку и вздохнул с облегчением, будто удачно проскочил сквозь опасность. «Ну ладно, я пойду», – задумчиво предложил он и действительно ушел. Я с трудом добрался до постели и лег прямо в пальто. Боль во мне росла, набирала силу и грозила сделаться непереносимой. Я стал искать позу, чтобы приспособиться к боли. Потом лег на пол и принялся кататься. Сколько прошло времени, я не помню, но вдруг в какую-то минуту мне стало все-все равно. Я понял, что умираю, но и это мне тоже было все равно. Человек не может смириться с мыслью о смерти, и поэтому мудрая природа опускает на него безразличие, как самозащиту. В литературе я читал, что перед смертью человек мысленным взором обегает всю свою жизнь. Я ее позабыл. Мне казалось, будто я плыву в океане на узком деревянном плоту, мой плот чуть покачивается на волнах, его все дальше относят от берега. Я открыл глаза и увидел посреди комнаты Киру. Я не удивился, как она здесь возникла. Мне было все равно, но я не хотел, чтобы она видела, как я умираю. Собаки, кстати, тоже предпочитают делать это без свидетелей. Я усилием воли сосредоточил в себе память. Я как бы привстал с плота, спросил, как ты вошла. Не заперто было, ответила Кира. А ты почему на полу? «Умираю», — сказал я отчужденно, будто речь шла о ком-то постороннем. «А я замуж выхожу», — сообщила Кира и села возле меня на пол. «Ты рад? Да или нет?» Я устал неимоверно. Мне хотелось снова опуститься на свой плод. Но я сосредоточился и сказал... «Я рад за тебя. Ты молодец. Это ты молодец. Ты возвел меня в ранг королевы, и я сама стала иначе к себе относиться. А ведь другие относятся к человеку так, как он сам к себе относится, правда?» Я закрыл глаза, и мой плод стал съезжать с волны, как с горы. Он все съезжал и съезжал, но что-то меня держало, будто за волосы. «Вопрос Киры». Она что-то спрашивала, и я не мог выпасть из времени, пока не отвечу на ее вопрос. «Поэтому я и не работаю», — проговорила Кира откуда-то издалека. «Королевы ведь не работают». «Не работают», — повторил я последние услышанные слова. «Или что-то делают», — усомнилась Кира. «Что-то делают», — повторил я. Кира могла разозлиться и сказать, что разговаривает сама с собой, но мне было все равно. «Что с тобой?» — заметила Кира. «Умираю. Да брось ты! Налей мне в ванну». «Горячую воду», — попросил я, чтобы отослать ее от себя. Она побежала в ванную и запела. Я слышал плеск воды и ее голос. Потом она вошла и спросила, «Тебе как лучше, чтобы я ушла или осталась?» Мне хотелось, чтобы она ушла, но сказать это было невежливо. «Как хочешь, тогда я пойду». Кира хлопнула дверью и побежала вниз по лестнице. Я лежал и какое-то время слышал ее шаги. Слабая тень, сожаление качнулась во мне, оттягивая меня от равнодушия. Я закрыл глаза. Меня снова потянуло в глубину океана, но я снова не мог в него погрузиться. Мне опять что-то мешало. Телефон... Он звонил беспрестанно, как будто испортился контакт. Я протянул руку, нащупал телефон и взял трубку. Я поднес ее к уху и услышал голос Тамары. Мы жили в одном подъезде, и Тамарин голос звучал так громко, как будто она стояла здесь же и кричала мне в ухо. Она кричала, чтобы я повез ее завтра по всем фирменным магазинам «Ванда, Власта, Лейпциг и Ядран». Соленая... волна накрыла меня с головой я выплюнул воду и сказал но ведь лейпцик и власта через дорогу ага затраторила тамара будто я подкинул сухой хворост в ее костер ванда в центре а я дран на выезде из москвы на полпути к ленинграду тамара молчала ждала я должен был ей что то ответить «Ладно, — ответил я, — если не умру. Я положил трубку, отдыхал. Боль куда-то ушла. Я ощущал ее, как воспоминание о боли. Может быть, цианистый калий в сочетании с яблочным джемом дает какое-то нейтральное соединение?» А, скорее всего, Гарика просто надули. Система «Я тебе-ты мне» оказалась ненадежной. Я закрыл глаза и поплыл в обыкновенный сон. Меня по-прежнему чуть покачивало на волнах, но мой плод шел к берегу. Я уже знал, что не умру. Иначе кто же повезет Тамару по магазинам? Плохое настроение Районный детский врач Виктор Петрович, молодой человек с внешностью разночинца, сидел сутулившись, и прослушивал очередную пациентку. Он передвигал стетоскоп по ее голой спинке, говорил «Дыши, не дыши», потом замолкал, глядя куда-то в угол. Мать стояла здесь же, в кабинете, держа в руках детские одежки. С тревогой смотрела на врача, пытаясь определить по его лицу дальнейшую судьбу своей дочери. Но по Ничего понять было невозможно. У Виктора Петровича было такое выражение, будто ему 10 минут назад позвонила жена и сказала, чтобы он больше не приходил домой. Либо только что вызвал главный врач детской поликлиники и потребовал, чтобы Виктор Петрович написал заявление об уходе. Девочка послушно дышала или не дышала, с восторгом косилась на мать». Она была тщеславным ребенком и любила находиться в центре событий. Виктор Петрович выдернул из ушей костяшки стетоскопа и сказал медсестре «Пишите рецепт». Медсестра сидела по другую сторону стола в белом халате и красной махеровой шапке. Казалось, будто она не на работе, а просто зашла посидеть. Шла мимо и зашла. «Как зовут?» – спросила медсестра. «Меня?» переспросила мать. «Лариса, при чем тут вы?» обиделась медсестра. «Маша Прохорова», вмешалась девочка. «Одевайтесь», велела медсестра. Лариса торопливо стала натягивать платье на Машу. Платье не шло, потому что волосы намотались на пуговицу. Лариса спешила. Маша кряхтела. Виктор Петрович ждал с вежливым отвращением. «Следующий!» вызвала сестра. вошла следующая пара бабушка и внучек оба принаряжены с радостными торжественными лицами будто пришли в гости и не сомневаются что им очень рады раздевайтесь предложил виктор петрович обреченно глядя в окно лариса и маша справились наконец с платьем забрали рецепт и вышли из кабинета Трехлетняя Дашка сидела на стуле и честно поджидала. Увидев своих, она слезла со стула и вложила свою руку в руку матери. Лариса взяла Дашку за одну руку, Машу за другую и повела их вниз по лестнице. Маша шла возле стены, а Дашка по другую сторону везла руку по перилам, сгребая в ладонь все существующие в районе микробы. «Убери руку!» – приказала Лариса. «Почему?» – спросила Даншка. «Потому что потому. Все кончается на «у», – ответила Лариса. Такой ответ был непедагогичным, но Лариса знала свою дочь. Отсутствие логики действовало на нее гипнотически. Так и сейчас она сняла с перил руку и даже сунула ее за спину». Маше наоборот Все нужно было объяснять подробно Выделяя причины и следствия И их взаимосвязь Когда наконец добрались до раздевалки То выяснилось, что пропал номерок Стали искать в сумке и по карманам Не желая верить и не мирясь с пропажей Потом еще раз прошуровали все отделения сумки Все карманы и кармашки Номерка не было нигде «Потеряли», — созналась Лариса, виновато глядя на гардеробщицу в синем халате. «Ищите», — постановила гардеробщица, и, считая аудиенцию законченной, ушла вглубь своего царства. Лариса взяла дочерей за руки, и все трое побрели обратно, напряженно глядя в пол, прочесывая глазами каждый сантиметр сиреневато-бежевого паркета. В районе уборной Даша нашла большую черную пуговицу с четырьмя дырками, а в кабинете Виктора Петровича блестящий фантик из-под конфеты «Чародейка». Эти трофеи они принесли гардеробщице, но не заинтересовали ее. «Не нашли», — сказала Лариса. «Ее лицо стало жалостливым и виноватым, а девчонки смотрели нахально и весело, будто ничего и не случилось». «Вот так и будут все терять!» — обиделась гардеробщица. «А я отвечай, «Я заплачу!» — обрадовалась Лариса. «Сколько стоит номерок?» «Рубль!» — официально объявила гардеробщица. Лариса помнила, что, отправляясь в поликлинику, не взяла с собой денег. Но рубль мог оказаться в сумке. Она снова прошуровала глазами и пальцами все отделения. Ей попались четыре монеты по пятнадцать копеек, три по десять, пятак и еще пять копеечных монет. В это время к гардеробу подошла пожилая дама с ленточкой в волосах. Волосы сзади и с боков были забраны под эту ленточку в аккуратный валик. Такую прическу носили перед самой войной, и дама осталась верна этой моде. О ней нельзя было сказать бабушка. Именно дама, брови у нее были подрисованы черным карандашом, причем линии, естественная и искусственная, имели разное направление. Своя бровь шла вниз, а рисованная вверх. дама Подозрительно оглядела Ларису, ее брюки, подпоясанные ремнем, дремучую челку до середины зрачков. Потом посмотрела на детей, тоже в брюках и с челками, и в ее глазах выразилось беспокойство за современную молодежь и за будущее всей планеты, которую придется передавать в руки таких вот... Также, наверное, чувствовал себя Леонардо да Винчи в глубокой старости, когда не видел вокруг себя ни одного достойного ученика, кому можно было бы передать свои кисти. По законам времени, по биологическим законам, Лариса с детьми должна была жить после нее и вместо нее, и от этого не нравилось еще больше». Дама с брезгливым недоверием посмотрела на Ларису, а потом на гардеробщицу, как бы делясь с ней своими сомнениями. Лариса тоже покосилась на даму и приказала детям подвинуться, чтобы не загромождать собой пространство. Все было вполне вежливо и пристойно, но извечный конфликт поколений серой тенью пролетел над гардеробом. Лариса еще раз пересчитала копейки и протянула гардеробщице тяжелую горсть. Этот жест последовал сразу после обмена взглядами, и гардеробщице было неловко принять деньги из неуважительной руки. «Не возьму я твои деньги», — строго сказала гардеробщица. «Почему?» — растерялась Лариса, держа протянутую руку на весу. «А зачем они мне? Мне номерок нужен, а не деньги». Дама тем временем оделась и ушла, но гардеробщице было уже неудобно отменять принятое решение. «А кому же мне их отдать?» — спросила Лариса. «Отнеси, сестре-хозяйке!» Лариса сомкнула пальцы, сжала мелочь в ладони и пошла в конец коридора. Дети побрели следом, держась поодаль, как чеховские нахлебники. На белой двери висела табличка «Сестра-хозяйка». Лариса постучала и, не дожидаясь ответа, вошла в кабинет. Сестра-хозяйка в белом халате и белом колпаке, похожее на булшницу, рылась в ящике своего стола, видимо, что-то разыскивая, и была очень сосредоточена на этом занятии. «Простите, мы потеряли номерок», — сказала Лариса. «Ну и что?» Сестра-хозяйка отвлеклась от своего ящика. «Вот». Лариса разжала ладони, показала монеты. Желтые, светлые, большие и маленькие. Почти все образцы, имеющиеся в денежном обращении. «Ну и что?» — не поняла сестра-хозяйка. «Деньги», — объяснила Лариса. «А я при чем? «В гардеробе сказали, что я могу вам отдать». «Почему мне?» Неприятно удивилась сестра хозяйка. В ней была задета щепетильность малооплачиваемого человека. А кому? Где потеряли, там и отдайте. Сестра хозяйка снова стала искать в ящике то, что ей было нужно. Извините, смущенно проговорила Лариса и вышла из кабинета, закрыла за собой дверь. Я кушать хочу, пожаловалась Даша. А я пить, поддержала Маша. «Кто держал номерок?» — с раздражением спросила Лариса. «Она!» — Даша показала на сестру. «Не я!» — отреклась Маша. «И это дети!» — горько заключила Лариса. Разявы, халды! Почему у других дети никогда не простуживаются и ничего не теряют? Вот сдам вас на пятидневку!» Даша и Маша выслушали, поверили. На их души опустилось горе. «Не ходите за мной!» — приказала Лариса. «Стойте здесь, на этом месте!» Она ускорила шаг и пошла к гардеробу. Возле барьера уже выстроилась порядочная очередь, и гардеробщица орудовала в поте лица. «Сестра не взяла!» — сказала ей Лариса через головы. Гардеробщица промолчала. Она тащила охапку пальто, взвалив ее на свой живот. «Может, все-таки возьмете?» Лариса протянула через голову кулак с мелочью. «Не лезьте», — попросила женщина, — «тут с детьми стоят». «Я уже стояла», — объяснила Лариса. «Ни стыда, ни совести», — отозвалась другая из середины очереди. «Им плюй в глаза, не скажут, дождь идет». Гардеробщица продолжала молча выдавать пальто, делая вид, что не знает Ларису. «Видит в первый раз». Ларису оттеснили от гардероба. Она выглянула в коридор. Дети стояли там, где она их оставила, под плакатом о вреде алкоголя. Маша тихо плакала, а Даша рассматривала плакат. У нее была потрясающая способность моментально приспосабливаться к новым обстоятельствам и ни о чем не сожалеть. «Что ты ревешь?» – спросила Лариса, подходя. «Ну что ты ревешь?» Маша нырнула головой, вытянула губы и зарыдала еще вдохновение, поскольку было кому показать свое горе. Маша плакала абсолютно так же, как тетя Рита. У них в роду была дальняя родственница, старая дева. окончившая свою жизнь в доме для престарелых. Так вот, когда тетя Рита плакала, у нее складывались губы и дрожали брови, абсолютно так же, как у Маши, вернее, у Маши, так же, как у тети Риты. И было непонятно, через какие тайные пути передались природе эти сочетания хромосом. «Давай мириться», — предложила Лариса и присела перед Машей. Та навалилась на мать своим тяжелым тельцем и сладко обрыдала ее лицо, горячо дыша в щеку. «Ну все», — сказала Лариса, целуя мокрое личико, «все». Маша кивнула, продолжая источать слезы, но не горькие, как прежде, а легкие и просветленные. Брови и щеки были в красных нервных пятнах. Даша стояла рядом, как истукан, с интересом рассматривая нарисованного неаккуратного дядьку с красным носом. «Вся в Прохоровых», — подумала Лариса, — «прохоровская порода». Из кабинета вышла сестра-хозяйка. «Простите», — начала Лариса, — «но сестра-хозяйка прошла мимо, как проходит генерал мимо новобранца». Потом она вернулась и заперла кабинет, и ее широкая спина как бы говорила, «Ходят тут, еще пропадет что-нибудь». «А куда мне обратиться?» — спросила Лариса, глядя в недоступную спину. «Обратитесь к своему лечащему врачу», ответила сестра-хозяйка заученными интонациями. Видимо, все мамаши обращались к ней с медицинскими вопросами, и она всех отсылала к своему лечащему врачу. Виктор Петрович передвигал стетоскоп по детской спинке, говорил «Дышите, не дышите», потом вытащил из ушей костяшки стетоскопа и посмотрел на вошедшую Ларису. «Ну что?» Спросила мама мальчика, беря в плен глаза Виктора Петровича. «То же самое», — ответил Виктор Петрович, осторожно выводя свои глаза из плена ее зрачков. «А что может быть другого?» Женщина промолчала. Надежда в ее сознании не мирилась со здравым смыслом, а Виктор Петрович стоял на стороне здравого смысла. «А если не делать операцию?» — тихо спросила женщина. «Но ведь мы уже говорили об этом», — мягко напомнил Виктор Петрович. «Что я могу сказать нового? Я могу повторить только то, что уже говорил». Женщина молчала. Она стояла со спокойным лицом, но Лариса видела, что это спокойствие — опустошение, когда все вычерпано изнутри, осталась только оболочка. В кабинете установилась неподвижная душная тишина. «Вам что?» Виктор Петрович посмотрел на Ларису. Ничего. Лариса вышла в коридор. Вокруг ходили люди, но Лариса не замечала. Она существовала в капсуле чужого несчастья, как косточка в виноградине, и не могла двинуться с места. Очередь разошлась. В гардеробе было пусто. Гардеробщица сидела на табуретке и вязала на спицах. Сестра хозяйка стояла перед ней, облокотившись о барьер, и смотрела на ее руки. «Значит, пятьдесят «Запомнила», спросила гардеробщица. «Пятьдесят два раза считать?» спросила сестра хозяйка. «Теперь...» Ее не поняла гардеробщица, и обе некоторое время напряженно смотрели друг на друга: 52 лицевых и 52 изнаночных. И, или всего 52, выясняла сестра хозяйка и в это время увидела Ларису с детьми. А, тащится, фудзиямы. «Почему фудзи ямы? Лариса не поняла. «Может быть, от их темных волос и темных глаз отдаленно веяло востоком?» «Я кушать хочу!» – напомнила Даша. «И я!» – поддержала Маша. «Я вас очень прошу, дайте нам пальто, пожалуйста. Я больше не могу!» – тихо пожаловалась Лариса. «Никто вас и не держит!» – удивилась сестра-хозяйка. «Давайте номерок и идите домой!» Она обладала властью над Ларисой и, должно быть, испытывала некоторое тщеславие и не хотела с этим расставаться. Вы же знаете, что номера нет. Нам что теперь, раздетыми идти? «А как мы найдем ваше пальто?» – поинтересовалась сестра-хозяйка. «Я сама найду». «Ты-то найдешь!» – неопределенно сказала гардеробщица, намекая на то, что Лариса может прихватить с вешалки чужие вещи, охраняемые непотерянными номерками. «Вы мне не верите». «А почему мы должны кому-то верить, а кому-то не верить?» – спросила сестра-хозяйка, и это было резонно. До тех пор, пока в обществе существуют воры, существуют номерки и гардеробщики. Воры, по всей вероятности, необходимы в общем вареве жизни для того, чтобы люди умели отличить добро от зла, ценить одно и противостоять другому. Воры существовали еще при рабовладельческом обществе и ничем не отличались от обычных людей до тех пор, пока что-нибудь не крали. Но ну что же делать?» – растерялась Лариса. «Не ночевать же тут?» «Зачем ночевать?» «Ночевать не надо!» – сестра-хозяйка забрала у гардеробщицы клубок и спицы. «Всего пятьдесят две или всего сто четыре?» – вернулась она к прежней теме. «Почему сто четыре?» «Пятьдесят две. Вяжи вот такой кусок». Гардеробщица развела пальцы, большой и указательный, на всю ширину. «А потом, как петли скидывать, я тебе закончу. Тут главный макушка». Сестра-хозяйка воткнула спицы в клубок. «Которые пальто останутся, отдашь без номерка», распорядилась она и пошла. «Как останутся?» — не поняла Лариса. «Будем закрывать, все пальто разберут, а ваш, небось, останутся». «А когда закрывать?» «Восемь часов». «Значит, я до восьми должна стоять и ждать?» В этот момент сестра-хозяйка проходила мимо Ларисы. Лариса испугалась, что она сейчас уйдет, и ничего нельзя будет изменить. Гардеробщица, как более низкий чин, не посмеет ослушаться и отменить распоряжение». «Подождите!» — Лариса схватила сестру-хозяйку за рукав. Сестра-хозяйка вздрогнула и выдернула руку. Тогда Лариса схватила сильнее, чтобы удержать во что бы то ни стало, несмотря ни на что, хотя бы ценой собственной жизни. А далее произошло то, что бывает во время опытов по физике в физическом кабинете, когда между двумя сближенными шарами сверкает разряд. Грянул гром, сверкнула молния, и Лариса вдруг почувствовала, что летит в угол к аптечному ларьку, скользя по паркету на напряженных ногах. Далее она запомнила себя сверху мягкого тела сестры-хозяйки, а потом оказалась внизу, ощущая лопатками жесткий линолеум, а в глазах все было белым-бело от халата». Монеты желтые и серебряные со звоном раскатились по всему гардеробу. Аптекарша выглянула из ларька и сказала, надо милиционера позвать, пусть ей пятнадцать суток дадут. Маша и Даша дружно заревели, широко разинув рты, и так зашлись, что даже посинели. Гардеробщица испугалась, что дети не продохнут и погибнут от кислородной недостаточности. Она метнулась к темным гроздьям пальто и, вернувшись, бросила на барьер две белые болгарские шубки и перекрашенную дубленку Ларисы. Мамаши с детьми подходили к гардеробу, но боялись ступить в опасную зону. Успех был переменным. Сестра-хозяйка превосходила массой, а Лариса — темпераментом. Несколько добровольцев бросились в середину сражения и растащили женщин по разным углам, как на ринге. Они стояли тяжело дышали, и не могли слова молвить. «Хулиганка», — сказала аптекарша. «Это что ж, — поддержала сестра из регистратуры, — если каждый будет приходить и бить персонал, что же от нас останется?» Гардеробщица тем временем торопливо одевала Машу и Дашу, застегнув на шубках все пуговицы, надела пуховые башлыки, затянула шарфики, чтобы дети не простудились и не пришли опять со своей мамой». Лариса высвободилась из рук добровольцев, взяла свою дубленку и пошла к дверям, одеваясь на ходу, теряя из рукавов перчатки и платок. Кто-то подобрал и отдал ей. Дети молча поплелись следом в одинаковых шубках и пуховых башлыках. На улице выпал снег, земля была белая, нарядная, небо мглистое и тоже белое. Раньше Десять лет назад на этом месте стояла деревня с кудрявыми полисадниками, вишневыми деревьями. Сейчас здесь выстроили новый район, но снег и небо остались деревенские. На тротуаре стоял старик и смотрел себе под ноги. Лариса тоже посмотрела ему под ноги. Там валялся огрызок яблока. Старик поднял голову и сказал, «Знаете, я съел яблоко, а в середине червяк». «Я вот уже полчаса стою и за ним наблюдаю. Какое все-таки удивительное существо — червяк!» Лариса кивнула рассеянно и пошла дальше. И вдруг остановилась, пытаясь понять, как она, молодая женщина из хорошей семьи, кандидат наук, мать двоих детей, понимающая толк в литературе и музыке, вдруг только что... разодралась, как хулиган на перемене, и ее чуть не сдали в милицию. Приехал бы милиционер, отвез в отделение и спросил, «Ты чё дерешься?» «Скучно мне», — сказала бы Лариса, — «скучно!» Была юность, была любовь к Прохорову. Прохоров остался, а любовь прошла, все прошло, а жить еще долго. и до того времени, когда можно будет просто созерцать червяка, как этот старик, должно пройти еще по крайней мере 30 лет. 30 лет, в которых каждый день как одинаковая тугая капля, которая будет падать на теме через одинаковые промежутки. Пойти в сущности некуда, а было бы куда. Не в чем. Мода все время меняется, и для того, чтобы соответствовать, надо на это жизнь класть. А было бы в чем и было бы куда, все равно скучно. Душа непрекаянная, как детдомовское дитя. Конец. Третьей дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.